Глава вторая. Кристина. «Да иди знаешь куда!» Я отталкиваю его и для пущего эффекта делаю два шага назад. Давайте поясним. Наши отношения с Русланом Соболевым априори нельзя назвать даже вот настолько нормальными. Все началось, когда он нагло ворвался в женскую душевую в универе. Якобы искал там какой-то браслет. Во второй раз Руслан скинул меня в бассейн на вечеринке. Ладно, он взял меня на руки и прыгнул вместе со мной но это было максимально ужасно. Я вся мокрая и злая, под насмешливыми взглядами студентов чувствовала себя полной дурой. Мне хотелось его придушить. Именно в тот день я зареклась, что у нас с ним никогда не будет ничего общего. Даже если он однажды упадет, я пройду мимо и ни за что не подам руку. Тем более на днях этот умник проехал мимо меня на своем чертовом байке, окатив из лужи. Нет, я, конечно, отомстила и вылила на него воду, Однако моя ненависть к всеобщему любимчику все равно не утихла. То есть так. На его губах сияет улыбка, словно корона, которую он носит с рождения. Помните, в фэнтези-книгах описывают принцев? Самодовольных, считающих остальных людишек грязью под ногами. Вот это точное описание Соболева. Он явно себя мнит кем-то особенным и важным. «Хочешь внимания, лисица? Или чтобы тебя потискали в углах, как в книгах твоих?» «Выбирай. Я организую». «Делай, что хочешь, понял?» На этой фразе я разворачиваюсь и ухожу. Но иду медленно, держа спину идеально ровной, словно в неё воткнули кол. Честно сказать, в глубине души мне очень страшно. Что Соболев может выкинуть? О нём разные слухи ходят. «Ленка, сестра моя, говорила, что Руслан даже какому-то педагогу по лицу заехал. За что только не ясно. То есть для него ограничений нет». С другой стороны, что он может сделать мне? Повесит в универе плакаты с надписью «Кристина Ивлева», автор романов «18+, детский сад». Уже около угла, где стоит шлагбаум перед выездом на городскую дорогу, байк Соболева меня догоняет. В этот раз он не останавливается. Проезжает мимо на большой скорости, от чего я вздрагиваю. Мотор мотоцикла рычит, как взбешённый зверь. Руслан во всём чёрном похож на призрачного гонщика — Только перстня в форме черепа на пальце не хватает. «Прекрати. Настоятельно советую я себе, качая головой. Думать об этом придурке больше не буду. И так достаточно проблем. Ещё и погода, как назло, портится. Ветер поднимается, дождь начинает капать. Конец октября выдался слишком холодным. Домой приезжаю вся продрогшая. Бегу скорее в ванную, пока не пришла Ленка. Любитель засесть тут на вечность. Тёплая вода расслабляет». Поднимает настроение, и я, довольная, выхожу на кухню, чтобы выпить чай с булочками. Мама утром постаралась. «Привет домашним!» Ленка вихрем врывается домой, скидывает одежду и хватает булочку, которую, между прочим, собиралась съесть я. «Вот же! Ты еще не успела раздеться, а лапы на кухню тянешь!» Бурчу я недовольна. «У меня свидание через полчаса. Времени в обрез, в отличие от...» «Сестра так поглядывает на меня, что хочется сбежать. Давай опустим колкости про мою личную жизнь. Спешу я остановить поток словесного бреда». «Ты умрёшь девственницей», — подмечает в типичной, язвительной для неё манере Ленка, откусывая от булочки. «Зато не сто пятисотой дурой, которую он бросил». Сестра сводит брови. Её бесит, когда я так говорю. «Слушай, первая любовь всегда проходит тухло». С шумом вздыхает Лена, вытаскивая телефон из кармана. «Если тебе один раз не повезло, это не значит, что снова не повезёт». «Спасибо, Кэп. Как-то без твоих советов жилось тяжко». Отворачиваюсь я, подперев ладонью подбородок. «С первой любовью мне реально не особо повезло. Я влюбилась даже далеко не в суперкрасавчика. Он был обычным, как все. Играл в футбол за школьную команду, хорошо учился, со многими дружил». Может, мы бы и не познакомились никогда, но однажды у меня завязался конфликт с одной противной девчонкой. Я девушка довольно вспыльчивая, и порой это вытекает во всякого рода неприятные последствия. В тот раз мне отрезали волосы. Но ну, а я, в свою очередь, на следующий день облила стерву краской. Было смешно. Сперва. Зато позже я ревела белугой и проклинала весь мир, потому что парень, который неожиданно стал для меня светом и звёздами, Как выяснилось, просто мстил за свою подружку. Он сливал все наши переписки, рассказывал обо всех моих секретах, которыми я с дуру делилась. Но самое ужасное. Хотя об этом лучше не вспоминать. До сих пор противно и мерзко. В общем, с тех пор я решительно обхожу парней. Не нужны они мне. Главное — учеба, карьера, путешествия. Жизнь ведь не заканчивается на отсутствие отношений. «О, какой пост забавный!» Ленка вырывает меня из проклятых воспоминаний громким возгласом. Перевожу на неё взгляд, ожидая услышать продолжение. «Тебе выложили дорожку из цветов?» — иронизирую я. «В нашу группу универскую кинули пост. Ссылку на какую-то девушку, которая пишет любовные романы». У меня аж из рук падает кружка. «Хорошо, что не на пол, на стол, иначе точно бы разбилась». Сердце сжимается, затем так быстро начинает биться о рёбра, что я едва не задыхаюсь. «Там...» — выдавливаю я хриплым от волнения голосом. «Написано имя автора?» Сестра не знает о моём увлечении. О нём вообще никто не знает. Да, я не стремлюсь к отношениям, но это не значит, что мне неприятно об этом читать или тем более писать. Именно писательство помогло мне в тот трудный период. Вернее, помогли читатели. Они так поддерживали, вдохновляли, что я поверила в себя». А потом появились огромные просмотры в интернете. На некоторых книгах у меня больше миллиона прочтений. С одной стороны, таким нужно гордиться. С другой, вряд ли кто-то меня поддержит в этом начинании. Родители у нас довольно консервативных взглядов. Ленка вообще, я уверена, сочтёт, что я чокнулась и пишу порнушку. А уж не универе. Тут придурок Соболев прав. У парней разыграется воображение не на шутку. Нет, только псевдоним. Говорит сестра, и я выдыхаю. «Но тут такие вещи!» Ленка начинает угорать. «Это жесть! Просто ор!» «Почему ор?» Зачем-то решаюсь спросить я. «Может, она опытная львица?» Продолжает смеяться сестра. «Разве в таких подробностях может написать человек без опыта?» «Ужас! Нет, ты только послушай!» И Ленка начинает зачитывать кусок из моего старого текста. Довольно пикантной и местами заставляющей краснеть. Всё это сопровождается смехом и ехидными комментариями. Всё, хватит. Я резко поднимаюсь, желая поскорее остановить унижение. А про себя думаю, какой Соболев козёл. То есть отказ он не принял. Зато выложил это... как что? Намёк на начало войны? Серьёзно? Он готов растоптать меня, лишь бы я выполнила его идиотскую просьбу? Как мелочно. Господи, почему на моём пути встречаются только придурки высшего разряда? Неужели нормальных парней забрали пришельцы? Злая и раздражённая я ухожу к себе. Зачем-то открываю комментарии к посту, читаю их, и становится так обидно. Люди осуждают меня и моё творчество, но ведь это всего лишь кусок постельной сцены. В моих книгах не только секс, там ещё и сюжеты закрученные, а местами драмы столько, что обрыдаться». Почему-то чужие слова задевают за живое, будто в меня ножи втыкают. И я по дурости, по-другому не могу назвать это состояние загнанной в тупик жертвы, пишу Соболеву сообщение, не представляя, во что в итоге это выльется».